Глава 35. Благородный разбойник. Свадьба прошла очень скромно. Просто посидели вчетвером в кафе. Тот самый Сашка Анисимов, первый из ребят-однокурсников, сделавший шикарную карьеру и ходивший в моря уже в должности капитана, удивил всех. Он совершил мезальянс, втихушку, порицаемый обществом, и никто из друзей его не понимал. С таким выбором влюбленных в него барышень он вдруг взял и женился на престарелой мадам, звали, конечно, которую не мадам, а Нина Павловна. Кроме того, что мадам старше его на 15 лет и весила сто с лишним килограммов, она была еще обременена потомством от двух предыдущих браков. У нее было двое детей, подростков 12 и 14 лет. К счастью для Сашки это были девочки. Прозвище «Мадам Грицацуева» прилипло к ней намертво. Уж очень мадам напоминала известный персонаж из комедии «Двенадцать стульев». И чем такого красавца привлекла эта толстая и страшная женщина, не понимал абсолютно никто. Денис, как хороший друг, все пытался его вразумить. «Что ты в ней нашел? Объясни своему лучшему другу», спрашивал его Денис, наименее из всех склонный скрывать свое истинное отношение к его браку. Да и другие обсуждали непонятный выбор за глаза, не осмеливаясь все же критиковать выбор Сашки Анисимова вслух. Ему же так все надоели, что он только лениво огрызался и отвечал «Я ее люблю». Вам, придуркам, вообще не понять, что такое настоящая любовь. Мадам Грицацуева занималась какими-то сомнительными оферами с квартирами, а также постоянно пыталась впарить друзьям и знакомым товары неизвестного происхождения. Люди подозревали, что китайского. Сашка не обращал ни малейшего внимания на то, что о мадам ходят нехорошие слухи, и что греха таить, не обращал даже внимания на то, что она нагревает его друзей. «Временное помешательство», — говорили друзья и крутили пальцем у виска. В глубине души все надеялись, что, как они тайком быстро поженились, так же быстро и разведутся. Оксана не любила ходить в гости к Сашке и мадам, в квартире у них было шумно и грязно. Девчонки-подростки бегали, как сумасшедшие, хлопая дверьми, а сама мадам, судя по ее повадкам, была в прошлой жизни базарной бабой. Оставалось только гадать, почему Сашка всем утонченным, благородным и воспитанным девушкам, находившимся у него в подчинении, предпочел эту деревенщину. Общаться приходилось на кухне, в которой у мадам постоянно варилось какое-то варенье, стояла стиральная машина с постоянно стирающимся бельем, властвовал беспорядок. На чае мадам тоже экономила, приглашая в гости Дениса и Оксану, заваривала один пакетик на четверых. Но выбора не было. Денег, заработанных в рейсе на покупку квартиры, не хватало, и пришлось идти кланяться к мадам Грицацуевой, знающему и опытному человеку. Мадам тут же предложила молодоженам взять кредит у ее знакомого банкира. Денис, даже не раздумывая, сразу согласился – На Сахалине как раз гремел банк «Русский дом» Селинга, отросток известной компании «Мавроди». По телевизору и в прессе звучали отзывы счастливых людей, обогатившихся с помощью МММ. По совету мадам Грицацуевой, Денис вложил почти все деньги в Селингу. Она клялась и божилась, что через три месяца они удвоят всю сумму. Компания обещала 30% дохода ежемесячно и когда в первый раз они с Денисом сняли процент со вклада и действительно получили 30%, безмерно обрадовались. Зато на второй раз, придя в назначенное время, они увидели очередь, завивающуюся кольцами возле входа в помещение конторы, находившейся возле рыбного порта. «Что здесь происходит?» — спросила Оксана. «За кем занимать очередь?» Один из стояльцев, седой мужичок, благообразной наружности, философски и глубокомысленно заявил. Можно занимать, можно не занимать. В каком смысле? спросила Оксана. Я не понимаю. Вы что, телевизор не смотрите? спросил ее мужичок. Нет, не смотрим, но у нас еще квартиры своей нет, не только телевизора, смущенно посетовала Оксана. Ну, стойте тогда, за мной будете, сказал с неясной ухмылкой мужичок. Через три часа стояния в очереди, которое совершенно не продвигалось, в народе поползли нехорошие слухи. «Зря стоим», — сказала одна из женщин. «Шиш мы теперь с маслом получим». Оказалось, что русский дом Селинга, как и МММ, приказал долго жить, и деньги вкладчикам никто уже не вернет. Их нужно возвращать теперь через обращение в суд. Муж, потеряв почти все сбережения, сильно расстроился, но успокаивал Оксану. — Ладно, не переживай, сами виноваты. Захотели легких денег, как будто бы не знали, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Оксана, дождавшись, пока муж уйдёт в рейс, позвонила Сергею. — Что, моя дорогая, проблемы? — вздохнул он. Оксана объяснила ситуацию. — Разберемся, сказал Сережа. Как говоришь, что мадам зовут, которая вам эту контору сосватала... «Мадам Грицацуева», — со вздохом ответила Оксана. Сережа заржал в голос. «Ну все, моя дорогая, с деньгами своими можешь попрощаться. Как тебе, торговому работнику, пришло в голову обратиться за помощью к человеку с такой фамилией? Ильфа и Петрова давно не перечитывала». «Ну, виновата я. Каюсь», — обиженно сказала Оксана. «Казнить нельзя помиловать». «Зайди к своей мадам через пару деньков». — посоветовал Сергей. Когда через два дня Оксана зашла к мадам, та полностью вернула ей оставшиеся деньги с их вклада. «Скажи спасибо, что у меня банкир знакомый», — сказала она Оксане. «Я, кстати, уже тут вам и варианты с квартиры подобрала. Завтра пойдем смотреть». «Завтра не пойдем, Только когда Денис с рейса придет, сказала Оксана. Но Серега мысленно поблагодарила его Оксана. «Палочка-выручалочка».